Пришли они вдвоем. Входные билеты я им сама лично устроила через пани Зосю, ничего не заподозрившую, поскольку я много раз брала у нее билеты для своих совершенно невинных друзей и знакомых. Они вовсе не скрывали своего знакомства с нами, и Метя был немало удивлен, когда обнаружил, что он оказался на «ты» с двумя типами, которых до этого в глаза не видел. «Я так понимаю, что один из них твой». Спросил он меня на ухо шепотом, сгорая от любопытства. «А который?» «Ну, тот, что постарше и покрасивее», шепнула я в ответ. «У меня всегда было высоко развитое эстетическое чувство». Но молчи. «Это ежу ясно, сам понимаю». «Ну да, мужик ничего, покрасивее черта». «А почему ты за него замуж не идешь?» «Ты чего, с ума сошел?» «Зачем? Чтобы все документы менять? И сколько у меня по жизни будет тогда фамилий?» «Ну да, это неплохой аргумент. Оба наших гостя явно развлекались на все сто. О скачках они знали только то, что сказала им я. Может быть, инструкции я давала им слишком небрежно, поэтому они корректировали свои знания на месте». «Слушай, объясни мне все своими словами, потому что они все тут рассказывают так, что совсем мне заморочили голову», – потребовал капитан Ройский, который выступал в качестве двоюродного кузнеца, неведомого слесаря. «Смотри», – начал Януш, – показывая ему программку. «Вот тут две лошади одного и того же тренера. Тут Липецкий и там Липецкий, видишь?» Если в последовательности ставят на двух таких лошадей, это означает, что ставят на дно тренотделения. Просек? Это, я кажется, просек. Давай дальше. И если у кого-то есть купон с такой ставкой, а кто-то еще хочет сыграть с ним по этому купону, то вежливо просит, чтобы первый его впустил в конюшню. И точно так же входит к этому, как его кроковяку, потому что тут все так говорят об этом, словно собираются к этому кроковяку домой. Нет, не домой, а сюда. То же самое, что с конюшней. И не краковяк, как Куявский. Кто-то поставил триплет или квинту, начиная лошадью, на которой скачет Куявский. А у другого этого Куявского нет, и ставить уже поздно. И вот он бежит к первому и просит, чтоб тот впустил его к Куявскому. За деньги вернет ему часть ставки или в обмен. А у этого второго может быть та ставка, которой у первого нет. Вот они и кооперируются. Каждое слово по отдельности я как будто даже понимаю, сказал поразмыслив капитан Ройский. Но общий смысл для меня совершенно теряется. Может быть попробуем на примере? Я оставила их, когда они договаривались, кто на какого ЖК будет ставить, чтобы потом войти друг к другу. А сама отправилась в кассу, потому что я-то в конце концов на скачки приехала не за тем, чтобы преступников ловить. Я на ипподром поиграть приезжаю и на лошадей посмотреть. Ловля преступников оказалась дополнительным развлечением, весьма раздражающим. Под конец какового дня ловцам стало ясно, что единственным визитом в злачные места дело не обойдется. День оказался дохлый. Никаких крупных выплат, даже квинта дохлые, Всего-то девять тысяч с ерундой. Никто не имел возможности разбогатеть, разве что ставил миллионы. Но и тогда он всего-навсего получал бы свои миллионы обратно, плюс еще совсем капельку. Не о чем говорить. Мафия наверняка не нашла для себя поживы. После этого я привела их на скачки только в воскресенье, потому что входные билеты от пани Зоси могла получить только в субботу. В воскресенье часто бывали хилые, а самые грандиозные сенсации случались в среду. На среду не надо было их уговаривать, они сами рвались. Я за них чуть со стыда не сгорело, потому что идиотами они притворялись потрясающе. Каждый свой выигрыш разглашали на все четыре стороны, ставя всем кругом все равно, что коньяк, пиво, кофе. Причем совершенно неважно было, что выигрыш составлял тысячу злотых. Спасало их только то, что они делали это с обаянием, а то мне пришлось бы утопиться. «Это вам обязательно так себя вести?» В отчаянии спросила я у своего личного полицейского. «А как ты себе это представляла? Они охотнее всего нападают на кретинов. Кроме того, наблюдающему должно быть ясно, что ни один из нас, двух дураков, не скрывает своих выигрышей. Не скажу, что именно вы выигрываете, чтобы не выражаться. Конкретно говоря, дерьмо. В случае крупного выигрыша, хотя вы не обязательно должны его получить, ну не ломись в открытые двери». Так вот, в случае крупного выигрыша, вы должны вести себя совершенно иначе. Остолбенелое молчание, потом один страшный крик, прыжки на месте и что-нибудь в таком роде. Потому что тогда шутки кончатся, начнется лестница. Так точно, уважаемая пани, ясно, будет сделано. Было мне все-таки очень и очень не по себе, потому что мне казалось, что это я, несчастная, сама веду полицейскую операцию. Меня это слегка оглушило. Мысли рассеивались, но я упрямо пыталась отвлечься и заниматься еще и лошадями. В среду разыгрывались семь скачек. В третьей я выбрала лошадь из-под дока, на нее совсем не ставили, а скакала на ней яженяк, девочка, за которой я в последние дни следила, потому что ей не везло. Скакала она замечательно и усердно рвалась вперед. Может быть, она так же, как Зигмусь Осика, хотела стать жакеем, прежде чем выйдет замуж и начнет рожать детей, что, впрочем, Зигмусью Осике не грозило. Лошадь была в форме, а тренер ее еще не стал тренером, против фамилии стояла И.О. Чтобы получить полные права, у его лошадей должно было быть 100 побед, поэтому их с Еженяк интересы совпадали, и они согласно использовали всякую возможность. «Ставьте на пятерку», – сказала я шепотом двум этим чокнутым. Хотя для того, чтобы добиться своей цели, им совершенно не обязательно было выигрывать фактически. Это будет Фукс, и она обязательно победит. Поэтому делайте, что хотите. Начните с нее триплет, настройтесь на квинту, хотя нет, уже поздно. Ставьте последовательность, что ли. Но все с ней. Кажется, я начинаю понимать, что означают слова «Все с ней», — сказал с великим облегчением капитан Ройский. А я сразу замолчала. Я с ним разговаривала на «ты», хотя знала его третий день, и вдруг сообразила, что забыла, как его зовут. «Господи, какое идиотское положение!» Я с большим усилием подавила панику и наклонилась к Янушу. «Ради бога, как его зовут!» — в отчаянии прошептала я. «Анджей», — понимающе шепнул он. «Яндрусик!» произнесла я слабым голосом. «Ступай в кассу и скажи там такие слова. В третьей, пожалуйста, последовательность пять-два, пятерка верхом и к ней стенка. Заплатишь тридцать тысяч, а выиграть можешь 120. И сделай это, пожалуйста, громко. А если бы я рискнул шестьюдесятью тысячами?» Спросил с любопытством Яндрусик. «Тогда добавь два раза, только не спутай с дублетом». «Яндрусик, он же капитан Ройский, до сих пор совершенно чужой мне человек, вдруг ставший родным и близким, поднялся и пошел в кассу. Януш схватил меня за руку и силой посадил за стол, где мы пировали. «Мне совершенно необходимо знать, что ты ему только что сказала». Я вздохнула и сосредоточилась. Сама я ставки уже сделала, так что могла посвятить время объяснениям до самого старта. Ввели новые ставки». Тебе объяснять как дураку? Даже как совсем дураку. Отлично. Последовательность ты знаешь. Две лошади в обе стороны. Первая, вторая, вторая, первая. Неважно в каком порядке они придут к финишу. Один черт. У нас так было всегда, если участвовало больше пяти лошадей. Во всем мире считается только в одну сторону. Только первая, вторая. Вторая, первая уже выигрыша не принесет. Ясно? Ясно. Например, 5-2. 2-5 можно сразу выкинуть в урну. Вот именно. В последнее время у нас ввели новшество. Можешь играть двух лошадей в определенном порядке, тем самым называя победителя. А можешь играть старую последовательность в обе стороны. Вот новый вариант я ему и посоветовала. Тут аккурат пятый номер выигрывает, а за ней все что угодно, то есть стенка. Если пятерка проиграет, значит проиграешь и ты. И ты велела ему играть пятерку на первом месте? Именно. Надо было в поддоке смотреть. Мы и смотрели, но нам понравилось под номером два. Фаворит. Наверное, он придет вторым. Вообще-то, черт побери, он может и выиграть, но в среду обязательно приходят фуксы. Пока что пришли два фаворита. Не такие уж забитые, но все-таки... Чтобы избежать недоразумений, переспрошу. Забитые, не в смысле кнутом, а в смысле, что на них много ставят. Вот именно, подтвердила я в полном изнеможении. А дублет — это просто уменьшенный триплет. Не три лошади из разных скачек, а две. О, боги, боги! Яду мне, яду! И почему же я не привела сюда свою внучку? Она бы вам все это с легкостью и с радостью объяснила. Детуля с лошадьми знакома с трех лет. И смысл всех ставок поняла молниеносно. Это у нее от бабушки. И подумать только, сказал изумленный Януш, что я с такой страстью сплю с бабушкой. Лучше не внушай это своему подсознанию, посоветовал ему мой здравый смысл вопреки моей воле. Над нашими головами возникла Мария, у которой ко мне было дело. «Я обыскала всю твою сумку, но не могу найти открывалку», – отрапортовала она вежливо. «Глупо идти с собственным пивом в буфет. Может быть, ты того?» «Ты все понял», – обратилась я к Янушу. «Вроде бы все, остальное само дойдет. Не хочу быть несносной помехой». Открывалка лежала в косметичке, что Марии не пришло в голову. Я дала ей открывалку и снова спрятала, когда две бутылки пива были откупорены. «Я по опыту знаю, как легко пропадают такие полезные вещи». «Не хочу быть бестактной», — сказала Мария, разливая пиво по стаканам, на что я смотрела подозрительно и недоверчиво. Но я кое-что услышала, и мне до смерти любопытно, с какой такой бабушкой он спит. Я чуть не обиделась. Мне казалось, что запомнить такую мелочь как-нибудь да можно. У меня все-таки две внучки». Ох, ведь действительно, извини меня, ради бога. Я женяк выиграла на целый корпус. За ней до последней секунды держалась двойка, которую у самого финиша обогнал замечек на юбиляре, никем не принятый в расчет. Капитан Райский, согласно инструкции, издал сперва вопль дикий и страшный, а потом глухо замолчал, ошалело, глядя на свой купон. «Неплохо», – сообщил мне до упаду хохочущий Януш. «Яндрусик поставил на это не два раза, а три. Кроме того, он вложил в это и наши частные капиталы, так что у нас неплохая премия». «Мне повезло больше, чем им, потому что я одна поставила два раза, а у них получилось по полторы ставки на брата. Но и так у них получилось совсем неплохо, потому что заплатили не 120 тысяч, а 280». Начинались фуксы среды. «Не понимаю, что тут творится, но легко догадаться, что Янушек и Яндрусик, которых я с рождения знаю вот уже три дня, добились огромного финансового успеха», — заметил Метя, хихикая, как сумасшедшая гигена. «Такая операция мне очень нравится, потому что я готов голову дать на отсечение, что это операция». «Метя, забодай тебя, комар, молчи и смейся про себя, а не наружу», — прошипела я в ярости. «Если ты опаскудишь все дело, сам пойдешь в качестве приманки». «Я не хочу». «Посмотри, а у меня это есть», – изумленно говорила Мария. «По ошибке, конечно. Я хотела поставить на Тарпана». «Тарпан четвертым пришел. Если Вишняк его не придержал, то я китайский мандарин». «Для того и среда, чтобы коленца выкидывать», – напомнила я. «А что у нас в четвертом будет Фуксом?» «Выбросить фаворитов, сходи бы в поддок». Окончательный результат оказался потрясающим. Как по заказу. За квинту заплатили 115 миллионов. Капитан Ройский вел себя как умственно отсталая личность. Он то издавал дикие животные вопли, то надувался как индюк и гордо замолкал. У Януша было такое блаженное лицо, что я окончательно одурела и не могла понять, что они симулируют, а что выиграли на самом деле. За деньгами в кассу они пошли вместе, но билеты подавал Яндрусик, и он же спрятал в карман толстенную пачку денег. Что касается Марии, она выиграла триплет из двух фаворитов и одного фукса, и не жаловалась. Зато проиграли все остальные. О себе я совершенно забыла, вполне удовлетворенная полумиллионом. К тому же мне были обещаны и другие развлечения. Другие развлечения, невзирая на наши усиленные старания, обошли нас стороной. Двое наших приятелей пропали из поля зрения, прежде чем мы успели глазом моргнуть. Эффект внезапности сократил нам жизнь минимум года на два. Трэм, Смети и Марии мы ждали у меня конца операции, ведя полуголодное существование на трех сосисках и маленьком кусочке сыра, зато нализавшись добровей высокопроцентным алкоголем. В отчаянии мы вылокали еще и две литровки чего-то, что стояло у меня со времен царя гороха. Одна бутылка оказалась сухим вином, вторая – какой-то сладкой бурдой. В конце концов, мы перебрались на другой конец лестничной площадки к Янушу, что оказалось не самой лучшей идеей, потому что Януш сначала зашел ко мне и ждал там еще минут пятнадцать, прежде чем пойти к себе. За эти четверть часа у нас прибавилось седых волос». Метя по двум телефонам от меня и от Януша пытался убедить Гонорату, что он жив-здоров и вскоре вернется, во что Гонората постепенно переставала верить. «Почти удалось», — сообщил Януш, наконец объявившись в собственном дому примерно в 10.30 вечера. «Они наметили Яндрусика, а на меня плюнули. Прочь, — говорят, — собачья твоя мать. Посоветовали они мне вежливо». И я охотно выполнил всей приказ, после чего они отъехали с Индрусиком совсем так, как со знакомым Метей. Людей мы расставили очень даже неплохо, а Анджик с радостью вытаскивал бумажник, когда эти мальчики вдруг сообразили, что тут не все чисто и дали деру, отказавшись от материальной выгоды. Одна радость, что наши личные выигранные деньги уцелели. Мы поехали за ними и оказалось, что сделали ошибку, потому что они удрали пешком. Машина у них была, конечно, но краденая. Участие в операции принимали трое бандитов. Как это удивилась я. Их всего восемь, разве ты не знала? Ну ничего, это мелочь. Один в больнице лежит, так что теперь их осталось семь, как самураев. Я лично познакомился с тремя мордами. Они вели себя исключительно осторожно и не стреляли. Мы в них тоже нет, потому что нас, увы, ограничивают законы. Иными словами, отчасти успех, а в остальном провал. «Да что вы тут такое пьете?» «Дрянь вонючую, мерзкую, дохлую и полуразложившуюся», ответила я с горькой укоризной. «А мы-то пытаемся тут гадать, кто из вас выжил, а кого прикончили». Стали форменными неврастенниками, столько переживаний и такой жалкий результат. Яндрусик и ты, как я понимаю, сгорели, провалились. Хоть в этом какое-то утешение есть. А теперь что? Ответ на свой вопрос я получила, можно сказать, в натуре. Ранняя смерть, не говоря уже о седине, повисла надо мной, как мокла в меч.